Топор со стола. Шесть. Фасольд сидел на сундуке и угрюмо перебрасывал топор из одной руки в другую. Когда воевода был в дурном настроении, к нему старались не подходить. Дороже бы вышло, хотя Хартим Горбович не понимал, что успело рассердить Фасольда. День стоял удивительно погожий, голубело безоблачное небо и ласково светило прозрачное солнце. Волны послушно лизали щиты солеными языками. Ветер сменился на попутный, и грибцы наконец-то получили недолгий отдых. Дракар княжича ладно шел по морю в сторону Девятиозерного города. Оставалось лишь пара дней пути. Скоро бы показалась земля, обещавшая дружине приют и пищу. А пока вдали лишь смутно серели массивы гор. «Гляжу, твой воевода опять не весел. А, Хартим Горбович!» Арха подскочил к господину, стоявшему на носу корабля, и хлопнул по плечу. «Тихо ты!» — отозвался княжич и неспешно оглянулся. Фасоль сидел там же, где и прежде, перекидывал топор и неприветливо смотрел не то на виги разговаривающего с кормчем, не то на затерявшегося среди грибцов инжуку. Благо, тот уже оправился от болезни. «Не буди лихо!» «Слушаюсь!» — арха, криво улыбнувшись, проследил за взглядом Хартима и вдохнул полной грудью. — Как думаешь, славно ли нас примет озерный князь? Князем слава Вышатича, сына Кожемяки, назвала Вече. Рассказывали, что он был немногим лет на пять старше Хартима и что люди любили его за веселый нрав и справедливую руку. Лучше, чем приняли волчьи волыни. Хартим надеялся, что в маленьком портовом городе все будет спокойнее и проще. Без старых врагов его отца и буйного фасольда, пытавшегося уязвить местевое войлича. Представляешь, как удивится Чуеслав? «О, да!» — хохотнул Арха. «Готов поспорить, ты окажешься первым горбовичем, посетившим его дворы. Многие Чуеслава и за князя-то не считают. Безродный, говорят, пес». «Люди много что говорят», — отозвался Хартим. «А ты не повторяй!» «Больно надо, княжич!» Арха блаженно прикрыл глаза, вслушиваясь, как ветер гулял в хлопающих парусах. Чуйслав мирно сидит в своем городе и правит мудро. Из кожи вон не лезет, к дочерям мстивое не сватается. У мстевое нет дочерей, только сыновья. Хартим задумчиво потер костяшки заплывших ожогами пальцев и сощурился. Виги отошел от кормчего и теперь стоял у борта, всматриваясь вдаль. Потоки соленого воздуха шевелили его седые волосы. Словно почувствовав взгляд, Виги повернулся и встретился с княжечьим глазами. И что за страшные у него были глаза – цепкие, бездонные, старческие на совсем еще не старом лице. Виги медленно развернулся, намереваясь подойти к Хартиму. Последние дни они разговаривали часто. Отшельник оказался приятным собеседником, умным и сдержанным. Но все равно что-то в его облике неизменно тревожило Хартима. А Вигги тем временем начал сливаться с обычными воинами из дружины. Переоделся в похожую одежду, повесил меч на пояс и срезал чересчур длинные ногти, поняв, что с ними неудобно на боевом корабле. Лишь по-прежнему кашлял кровью и по-прежнему не обращал на это внимания. «Скажи честно», — как-то попросил его Хартим, «ты хочешь вернуться в княжество, чтобы найти себе лекаря? Их много в наших горах». Тогда Вигер равнодушно пожал плечами и сказал, что ни один лекарь уже не в силах ему помочь. Отшельник не слишком нравился дружине, особенно людям Фасольда и самому Фасольду. Но Хартим бы удивился, если бы вышло иначе. Виги знал, что воеводы относятся к нему с насмешливым презрением, но нисколько не беспокоился. И даже сейчас остановился недалеко от него, угрюмого, сидевшего на сундуке и перебрасывающего топор из одной руки в другую. «Давно хотел спросить тебя, Хартим Горбович», спокойно начал Виги, поглаживая треугольную бородку. «Разреши?» Княжич сделал несколько шагов к нему навстречу и дружелюбно ответил. «Разрешаю». Арха двинулся следом, не то наслаждаясь безоблачным небом, не то настороженно вслушиваясь. Веги никогда не задавал вопросов из простого любопытства, и тем страннее показался этот. «Есть ли у тебя братья, Хартим Горбович?» Отшельник говорил негромко но его голос перебивал хлопанье парусов, шелест моря и беззлобные перепалки дружины. Даже фасольт вскинул разодранное и криво сросшееся ухо с серебряной серьгой. Артем нахмурился и кивком указал на несколько пустующих сундуков, предлагая Виге сесть, а рядом с ним осторожно скользнул арха. Наконец княжеч ответил. «Был старший брат, да погиб в бою». Он поставил локти на колени и сплел обожженные обожжённые пальцы. Потом по птичьи склонил голову на бок, к собеседнику. Осталась лишь сестра. Может, зря они не выбрали место подальше от васольда. Артиму никогда не притило быть осмотрительным, особенно когда дело затрагивало Малику и влюбленного в нее воеводу. «Зачем тебе?» Но Веги будто не услышал. «А что твоя сестра, Артим Горбович? Она тебя старше? Влиятельнее?» Много ли верных людей у нее и ее мужа?» «Старше?» — рассеянно отвечал тот. «Но «Ну, на этом все. У моей сестры нет ни друзей, ни мужа. И если верить толком, сейчас она в чертогах Сармата-змея». «Ах!» — Виги слегка откинулся назад. «У Сармата!» Его губы протянули два слова и сломались в многозначительную усмешку а затем выплюнули густок крови выуженные из-за пояса платок. В последнее время Вигги много спрашивала драконии. Ему с упоением и насмешкой рассказывала вся дружина. «Есть же на свете кто-то, не знающий про жен сармата, непомерную дань и летний солнцеворот». «Что от тебя хочет этот странный человек, княжич?» — весело спросил арха, но его бледные глаза внимательно поблескивали из-под ресниц. «Есть ли ему дело до семьи моего господина?» Виги даже не повернулся в его сторону. «Тогда почему твои люди называют тебя княжичем?» Хартим вскинул брови и улыбнулся. «А как же им следует меня называть?» Виги смотрел на него долго и будто бы немного разочарованно. Он не скрывал, что считает Хартима смышленым юношей. «Твой отец мертв», — ровно сказал он. «У тебя больше нет брата». «Твоя сестра в заточении и не сможет поднять бунт. Значит, ты должен быть князем гурадграда. Поэтому я спрошу еще раз, Хартим Горбович, почему твои люди называют тебя княжичем?» Тягучая речь и тяжелый, еще немного заплетающийся в подзабытых словах язык. Так мог говорить лишь человек, привыкший, чтобы ему внимали. А многие воины с корабля относились к Виге как к черни. «Вот оно что!» Хартим выпрямился и вздохнул. «Тогда слушай. Я стану князем не раньше, чем мой лоб окропят миром в главном соборе Городграда, Но до этого мне нужно заново отстроить свой город и придумать, как убить Сармата-дракона. Что за правитель без земель? Мне не нужны громкие титулы». «Тебе нет», — ответил Виги, и его холодные глаза стали похожи на змеиные. «А им...» Он кивнул в сторону остальной дружины. «Нужны?» «Я не понимаю тебя». «Мира», — продолжал тут кривясь. «Соборы, золото, киноварь, бархат, колокола и ломти земли. Думаешь, это сделает тебя князем?» Артим задумчиво запустил одну руку в волосы, дергая за черные пряди. «Князей делает не мира», — тихо добавил Вигги и указал на арху и даже не города, князей делают люди, и, по счастью, они у тебя есть. В повисшей тишине было слышно, как тяжело поднялся фасоль с сундука напротив, и, убрав топор, засмеялся в усы. «Много ты знаешь о князьях, отшельник!» Воевода осклабился. Это был первый раз, когда Виги посмотрел на фасольда внимательно, прямо и почти скучающе. На фасольда, с которым, кроме Кивра Горбовича и его врагам Мстивое, никто бы не сумел сладить. «Достаточно!» — обронил Виги и встал на ноги, будто его дело было сделано. И за ним словно лавина покатилась с горы. «А ведь твой дичавший охотник прав, Хартим Горбович!» — прозвенел голос Архи. «Эй, латы, поди сюда дотолкай да всех, кто меня не слышит!» Архов спрыгнул на один из сундуков, и остался стоять там, чуть покачиваясь. Цоколья Дюжина быстро переняла его пыл. Люди Фасольда держались спокойнее. «Братья!» — возвестил Арха на сундуке. от чего мы до сих пор величаем Хартима Горбовича княжичем? Ждем, пока кто-то вместо него назовется Гуратским князем?» «Нет больше гурадграда, напомнил Скурат, один из вояк Фасольда. «Будет!» — возразил Латы. Море шипело вокруг, голубое и пенное. Ветер разгонял паруса, играл в густых бородах и корабельных снастях. Солнце расплылось над Дракаром, огромное и золотое, как купола городских соборов. — Не торопишься ли ты в князья, мальчик? — спросил Фасольд, но особенно перечить не стал. Арха, качаясь на сундуке в блеске света, жестикулируя, пересказывал воинам слова Виги, который незаметно скрылся из виду. Хартим, щурясь на соборное солнце, думал, что все происходящее — закрутившийся сон. Арха говорил. Соколье дюжина кричала. Плескалось море, и люди Фасольда подставляли смягчившиеся лица под косые лучи. «Как же ты просчитал это, Виги!» — думал Хартим. И догадался же, что Арха, его самый лютый и верный соратник из всех лютых и верных, что он ему ближе всех. Не Хартиму был нужен титул, а все его уставшие и измотанные плаванием и неудачами дружине, дыхание новой надежды ненадолго бы оживило даже Фасольда. Кто-то подхватил Хартиму под руки, кто-то вытащил один из сундуков на середину палубы. А кормчий же велел поднять на мачту флаг с вышитым соколом. «Да что же вы бешеные удумали?» — беззлобно рассмеялся Хартим, запрокидывая голову. Его усадили на сундук. «Божьего человека среди вас нет, и мира нет. Вино есть?» — не в попад бросил Жука, «А архи большего и не требовалось». «Гарки!» — завопил он дружиннику. «Тащи!» На палубу выволокли едва ли не последний початый бочонок. Раскрасневшийся арха закатал рукава до локтей и уперся ладонями в колени. — Я тебя, Хартим Горбович, из-под сарматого огня яростнее всех вытаскивал. — Мне тебя и на княжение венчать! Голос его взлетел до громкого хриплого крика. — Кто-то оспорить хочет? Никто не захотел. Вместо княжеского венца Хартиму нашли подбитую соболем шапку. Уж не фасольдали? Воевода больше не искал ссоры, только стоял в стороне и пощипывал седой ус. И, как говорили позже, даже улыбался. Арха торжественно откупорил бочонок. В Соколье не были воины знатного рода, такие как Латы, сын вельможи. Но матерью Архи была простая кухарка — И тот и знать не знал про таинство правителя Гурата и говорил то, что лежало на сердце. «Будешь нам князем, Хартим Горбович?» спросил Арха строго, перехватывая бочонок. «Буду». Хартиму на лицо хлынуло вино из пригоршни, хотя он ожидал лишь нескольких капель на лоб и поэтому закашлялся. «Будешь нам, как отец родной! Будешь править нами мудро и справедливо!» На этот раз он уже задержал дыхание. «Буду!» Дракар качался на волнах. Солнце освещало сокола на хлопающем парусе, и небо над Хартимом разбегалось от края до края, светлое, пронзительное. И было это небо, древнее и спокойнее, шумящей на палубе дружины, в миг посерьезневшего архи и ежени, не отходившего от рулевого весла. Латы, инжуки и многих людей, чьи лица выдубили суровые морские ветры, и небо это отдавало кислотой просочившихся в рот капель. Киеву бы венчали на княжение правильно. Божий человек взял бы с него клятву, которую давали прежние правители, и пахло бы ладаном, миром и воском, и все вокруг плясало бы в мерцании чарующих сводов Гурадского собора. Но Хартим — не его брат, и его во Дракар и волны, горстка одичавших воинов и палуба, скользкая от вина. «Будешь ли ты вести нас во что бы то ни стало, Хартим Горбович? Будешь ли ты заботиться о благополучии Гуратграда и всех тех, кто живет на твоих землях?» «Буду!» — выдохнул он, и Арха от избытка чувств выплеснул ему на волосы все, что оставалось в бочонке. Залило лицо, шею, рубаху, доски под сундуком. Но сейчас это не имело никакого значения. Арха бросил себе под ноги бочонок, и тот раскололся. Хартим даже не протер глаза рукавом и лишь почувствовал, как кто-то косо надел ему на голову чужую шапку с собольем мехом. «Вот!» — вытягивал осипший Арха. «Наш государь!» Хартим поднялся. И под его сапогами захлюпали лужи. Палуба запрыгала быстрее. Не рухнуть бы, не рухнуть. Не голова кружилась от запаха соли и хмеля, но ноги стояли прочнее, чем когда-либо на корабле. Хартим из рода Горбовичей, князь Гурат Града, владыка Пустоши. Хорошо, что из всех тукеров тебя слышал лишь инжука, думал Хартим. Тут же грянул оглушительный гром голосов, и к городскому князю подскочили люди, и они хлопали его по спине, мяли за плечи, жали ему руки. Шапка соскользнула с влажных волос, но никто этого не заметил. Артем наконец-то смахнул вино с ресниц и увидел слившееся с танцующей водой небо, чьи-то ладони и шеи. Его поздравляли и заключали в медвежье объятия. ему что-то кричали в уши, Но, извернувшись, Хартиму удалось чудом высмотреть Веги. Тот стоял неподалеку от ликующего ежи и выглядел так, будто был совершенно ни при чем. Девятиозерный город, приземистый и деревянный, покупечески купечески шумный, действительно стоял на девяти небольших озерах у гор. Дома его жители возводили на мостках, и у их крылец качались длинные узкие лодки, груженные рыбой, пушниной и мелкой утварью. Узорные тарелки и пузатые корчаги, стеклянные бусы, костяные гребни, бочки и сапоги. Пестрели базары, расположенные на негниющих липовых настилах. Шуршали рассекающие воду весла. Под ногами скрипела древесина. И кто-то громко спорил о цене. Приближение дракара Хартима Горбовича вызвало переполох. Боевые корабли к добру не ходили, даже если щиты на их бортах были повернуты впалой стороной то ли дело торговые, которые десятками останавливались в девятиозерном городе. Ветер надувал пару с вышитым гербом, и страх жителей сменялся любопытством. На пристани продавцы выглядывали из-за своих лотков, а покупатели все как один бросали перебирать орехи и связки сушеных ягод. Рыбаки вставали в полный рост на качающихся лодках. Вести разлетелись быстро. Приехал сюда не то враг, не то гонец. Не то страшно родовитый князь. Артиму Горбовичу понравился Девятиозерный город. Не восхитил, конечно, так, как волчья волынь, но по-своему очаровал. Эти мостки и эта перекатывающаяся под ними вода с налипшим сверху туманом, купцы в меховых шапках и их краснощеки и дочки в пушистых шубах, лодочники и громкоголосые зазывалы в дубленой коже. Повсюду... Звон и шелест, стук и многоголосие разговоров. Кувшины с медом, ножи, ленты для девичьих кос и рассыпанный янтарь. Дышало здесь легче, чем в грозной волыне, и хотелось рассматривать дома и рынки, подставляя солнцу устало улыбающееся лицо. Встречал дружину сам Чуйслав Вышатич и горстка его соратников. Озёрный князь был крепок и черноволос. Широкоплечий, с открытым лицом, выступающий лоб, прямой нос, серьезный, но вместе с тем добродушный взгляд. Одевался Чуислав просто, не богаче местных торговцев. На рубаху накидывал дубленку, не застегивая, не носил ни колец, ни браслетов, лишь кожаные тесьмы в косах. Глазам своим не верю, и весело и осторожно проговорил Чуйслав, когда Хартим ступил на пристань. «Неужели и вправду, Горбович?» Спутать было сложно. Хартим был устал, худ и изуродован сарматом, арматом здоров и полон сил. Но едва они оказались рядом, любой бы ответил, кто из них сын Кожемяки, а кто Гурацкого владыки. Хартим всегда разговаривал вежливо и приветливо. Но как он держал себя, как шагал как заставлял себя слушать, ненароком скидывая породистый нос. Фасоль смотрел на него, сходя с корабля следом. Осанка, излом губы, бровей, голос. Хартим напоминал своего отца куда больше, чем привык думать. «Вправду», — ответил нововенчанный князь, склоняя голову. «Я Хартим Горбович, а это мои люди. Мы пришли с миром, так не откажи нам в приюте». Добро! улыбнулся Чуйслав. Будьте моими гостями. Но вот уж кого я не ожидал увидеть в своем городе, так это человека твоего рода. Неудивительно! Как рассказал позже сам Чуйслав Ишатич, даже мелкие окрестные князья избегали встреч с ним. А когда все-таки приезжали, куда денешься, если озерные порты процветают, смотрели свысока. Чуйслав не обижался. Сын Кожемяки не был им ровней, да и не старался стать. Заботился лишь о процветании Девятиозерного города и его жителей и не пытался взлететь выше, чем следовало. Гордость и надменность Горбовичей, не чета мелким князьям, давно превратились в легенду. Но вот пришел Хартим на Дракаре и говорил с Чуеславом спокойно и просто. И когда тот привел его и его соратников в свой дом, Без усмешки называл князем. Правда, сам Хартим не видел в этом заслуги. Он изгнанник, владыка без земель, а Чуеслав, несмотря на возраст, мудрый и уважаемый правитель, которого признавали люди от мала до великого. Дружинный дом Чуеслава-Вышатича был деревянным и крепким, длинным и узким, с резными ставнями и высеченной над дверями головой соболя, символом маленького, но преуспевающего девятиозерного города. Где-то Хартим углядел даже несколько плещущихся на ветру полотнищ с вышитым символом. — Откуда путь держишь, Хартим Горбович? — спросил Чуйслав, приглашая запоспешно, но по-озерному пышно накрытый стол. И как-то виновато улыбнулся людям Хартима. Не в защите, мол, чем богаты. Он не знал, что такой прием, домашний, мирный, Лучшее, что могло с ними случиться. Из волчьей волыни. Хартима усадили по правую руку от Чуйслава, И дружине его, соратники озерного князя, предлагали сесть рядом. «Из волыни», — присвистнул Чуеслав, наливая гостю мед. «Славный город! И батька у них там мощный!» Фасоль закашлялся. Начался скромный и добротный пир. Никто не развлекал гостей песнями и танцами, как было у «Мстевое». Но оживленные разговоры еще долго не смолкали под сводами дружинного дома. Хартим представил чую славу своих приближенных и не стал скрывать, что за дело привело его в волчью волынь и почему сейчас он, со скудевшими запасами и без за спиной, оказался в Девятиозерном городе. «Мои владения малы и не защищены от драконьего огня» кивнул Чуюслав. «но я могу дать тебе людей». Сумели бы выстоять несколько дружинников Чуйслава против Сармата. Едва ли, но за такую помощь, оказанную приезжему князю, с Чуйслава бы строго спросила вечи, а семьи, отправленных на смерть воинов, очернили бы его имя. «Я ценю это», — миролюбиво сказал Хартим, «но пусть твои люди остаются дома». «Лучше не откажи дать нам в путь пищу и пресную воду». Тот, конечно, не отказал. В доме Чуйслава Вышатича напитки и блюда разносили слуги. Но чашу-хартиму подавала девушка, одетая лучше слуг. Круглолицая, с темно-рыжей косой и расшитым очельем, в подпоясанном коричневом платье и с тяжелыми бусами на груди. «Сестра моя», — обронил Чуйслав. «Княжна, значит». — серьезно сказал Хартим. А девушка, смотревшая на него из-под коротких ресниц, зарделась и опустила голову, чтобы скрыть румянец. Чуеслав засмеялся. «Не заглядывайся на гостя, рынка! Ступай!» и повернулся к собеседнику. «Вот зовешь ты ее, княжной Хартим Горбович, а мне что делать, если она нос начнет задирать? Окрестным князьям предлагать? Они этого больше смерти боятся!» «А ты не предлагаешь?» «Больно надо», — фыркнул Чуислав. «Мои соседи только и ждут от меня такого оскорбления. Но пусть не трясутся. Мы свое место знаем. Невеста моя, дочь корабельщика. Ее отец вечи собирал, чтобы меня князем назвать. Свадьба на весну назначена. Приезжай». Хартим был бы рад, но надеялся, что к весне уже вернется на юг. И вновь обратиться к правителям стонущих под сарматом земель. Что успел натворить дракон за прошедшее время? Не вынудил ли их озлобиться и ответить ударом на удар? А ты жениться не собираешься, Хартим Горбович? Будто мне и так проблем мало, ответил тот. Город поднимать нужно. Слова, слова, слова. Хартим порядком от них устал. Требовалось доказать делом. «Это ты зря», — вдруг отозвался Чуислав. «Твое имя почетно, твой род велик, и любые правители охотно помогут тебе, если ты приедешь свататься, а не звать на войну». В его словах чувствовалось разумное зерно. Хартим пообещал себе подумать. А тем временем Чуяслав Вышатич осушил еще одну чарку и поверх нее с любопытством посмотрел на Виги. Отшельник сидел сбоку, Говорил немного и все больше слушал друзей озерного князя. «Дружинник», — приветливо обратился к нему Чуюслав. — «не обессудь, но я уже долго тебя разглядываю и все никак не могу понять. Чьих ты будешь?» Виги привычно вытер кровь в уголка губ. «Я не дружинник», — ответил он мерно. «Я охотник с далекого севера, и князь Хартим Горбович по доброте своей привез меня в Девятиозерный город». «Охотник?» — переспросил Чуяслав. «Вот уж не думал». «Отчего же?» — вклинился в беседу Фасольд и шумно поставил на стол чашу. Но воевода выглядел раздобревшим и не желал никого задеть. «Это Виги из длинного дома, и он много лет жил уединенно». «Ты удивлен, озерный князь», — заметил отшельник. «Почему? Видишь ли, Виги...» Чуяслав подался вперед, постукивая ногтем по тарелке. «Я вышел из народа, и таких, как я, издалека могу различить. Ты ведь не из простых, верно?» «Да ну!» — тот вскинул бровь. «Ну, посуди сам!» Чуяслав развел руками и даже повернулся к Хартиму, будто призывая его в свидетели. «Как ты сидишь, Виги, как ешь, как смотришь? Здесь так держит себя лишь гурацкий князь!» Он не сильно хлопнул Хартима по плечу. «Не подумай, что я хочу обидеть тебя, Горбович. Ты говоришь со мной как друг, но кровь в твоих жилах, не вода в ручье». Хартим и не подумал обижаться, но взглянул на Веги Прищурина. Сам бездумно сравнивал его то с отцом, то с мстевоем. «Но ведь это вздор!» «Вздор!» — озвучил его мысли фасольт. «Уж не пьян ли ты, Чуеслав Вышатич?» а то мерещится тебе всякое». Веге казался совершенно невозмутимым, а Чуислав засмеялся. «Да нет же! Что я, родовитого от бесплеменного не отличу?» И привстал, обращаясь ко всем, к фасольду, архи, инжуке, своим людям. «Ну, вы взгляните, взгляните!» Насопившись, Хартим вытер губы рукавом. «Не от мстевой личили ты убежал на север?» предположил Чуислав. «Говорят, было у него много братьев. До да всех извел и остался волынским князем. А, впрочем, похоже, я и вправду пьян. Не отвечай мне, Вигги, и прости меня». Он опустился на место, а Вигги прикрыл бесцветные глаза и мягко улыбнулся. «Прощаю. Пей, князь, и не будем об этом». Только Хартиму больше пить не хотелось. Он задумчиво тер обожжённые пальцы, и чувствовал, как по позвоночнику стекал холод.